Как это поразительно, странно, да, странно и трогательно. Вот старушка, а они ведь давным-давно с ней соседки, отошла от окна, будто Биг Бен ее оттянул, звук оттянул канатом. Огромный, а ведь тоже связан с этой старушкой. Вниз, вниз, вниз, в гущу обыденщины падает перст и делает миг важным.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 Пробормотала она, перебарывая, как учил ее мистер Уиттекер, свою ужасную обиду на мир, который над ней насмеялся, оскорбил и вытряхнул, снабдив ее внешность, за которую никто не полюбит. Ужасная внешность. Как она не причесывалась, лоб все равно был яйцом, голый, белый. Платья все были ей не к лицу. Ну а для женщины ясно, тут никакой надежды встретить кого-то.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 Но никому же неведомо эти страдания. А он рукой на распятии и Господу ведомо все. Да? А почему ей страдать? Другие вот женщины, вроде Кларисы Делуэй, ничуть не страдают. Но мистер Уитекер сказал, через муку дается знание. Она прошла мимо почтовой тумбы, и Элизабет уже повернула в темный прохладный табачный отдел офицерского, а она все еще бормотала про себя слова мистера Уитекера о знании, дающемся через муки, о плоти. «Плоть!» — бормотала она.